Глава 24. Возвращение полковника. Они хотели меня убить опять. Что я сделал? В чём я провинился? Стефан лежал в постели, силы совершенно оставили его. Одна безрадостная мысль сменяла другую. Тяжёлые бархатные портьеры на окнах были плотно задёрнуты, и казалось, что наступила ночь. На самом деле шёл лишь третий час дня. По натуре король был оптимистом, но в эти мгновения испытывал неподдельное страдание. Его мать сегодня не пришла на скачки, она их не любит, но другие близкие люди находились совсем рядом. Что если бы террорист убил его жену или дочь? Ведь погиб же адъютант кузена Лазович, весельчак, мот и задира, а теперь он мертв. Да и сам Стефан тоже был бы мертв, если бы не Вайкевич. И подумать только, что едва убрали адъютанта, который навел порядок в охране, как покушения начались снова. Постойте-ка, а что если именно этого Михаила добивался? Что, если он ради этого желал устранить полковника и сослать его в Дубровник? И ведь какой ловкий предлог придумал, не подкопаешься. А он, Стефан, всему поверил и повелся, как мальчишка. А на самом деле все было куда проще. Нет полковника, и охрана сразу же стала относиться к своим обязанностям спустя рукава. Нет полковника, и любому террористу куда легче подобраться к нему, Стефану. Конечно, ну конечно же. Нет, нет, этого не может быть. Князь его родственник не может быть. и наследник, глумливо шепнул внутренний голос. Разве мало наследников отправляют на тот свет раньше срока тех, кому не должно наследовать? У Стефана заломило виски, он заворочился на постели комкой одеяла. Как хочется, чтобы пришла любимая женщина, положила на лоб прохладную руку и сказала, что всё будет хорошо. Но любимой женщины нет. Есть только жена, которая ему неприятна, и продажная встреачка, которую он платит за её ласки, больше никого. Пока король всё глубже и глубже погружался в пучину меланхолии в мрачном здании лирической тюрьмы, старый следователь Обрадович пытался разговорить стрелявшего. Однако в ответ услышал лишь заявление, что тот готов пострадать за своё убеждение. но больше не скажет ни слова. Впрочем, через пару часов агенты Войкевича по своим каналам уже разузнали имя, профессию террориста, а случайный снимок фотографа Люблянской газеты, который запечатлел стрелявшего за несколько минут до покушения с какой-то барышней, позволил арестовать сообщницу преступника, которая разделяла его взгляды и даже помогла ему купить револьвер. Весьма миловидная барышня оказалась невестой террориста. Войкевич, куря сигарету за сигаретой, изучал протоколы допроса соседей и родственников арестованных. Невеста, как и ее жених, дала понять, что у нее даже под пыткой не вырвут ни слова, и замкнулась в молчании. Из своего дворца приехал князь Михаил, и, глядя мимо полковника, тусклым голосом осведомился, как продвигается дело, «Думаем уже сегодня его закончить», — к удивлению Абрадовича ответил Милорад. «Кстати, ваше высочество, вы нужны нам в качестве председателя. Вы ведь тоже военный, а нам сейчас понадобятся люди». П «Председателя чего?» — нервно осведомился наследник. «Военно-полевого суда. Согласно законам, покушение на убийство члена королевской семьи считается преступлением против государства и приравнивается к измене. Значит, нам надо собрать суд. Требуется пять человек и один секретарь. Вайкевич начал загибать пальцы. Вы, я, генерал Иванович, генерал Новоакович и генерал Ракитич. Итого пять. Вместо секретаря господин Обрадович. Он кивком головы указал на следователя, который смотрел на него во все глаза. Михаил поёжился мысль о том, что он вновь и так скоро увидит человека, который стрелял в кузена и мог убить его самого, была ему не слишком приятна. Однако он посмотрел на волевое, сосредоточенное лицо Войкевича, понял, что тут не примет отказа и смирился. "Когда вы предлагаете назначить суд, полковник, прямо сейчас? Прямо сейчас?" изумился Михаил. "А чего нам ждать?" «Все обстоятельства и так уже известны». Абрадович открыл был рот, чтобы сказать, что, по его мнению, известны были далеко не все обстоятельства, но встретил предостерегающий взгляд Мелорада и стал пристально рассматривать трещину на потолке. «Вызовите генералов», — распорядился Вайкевич, «и немедленно приступим к делу». «Чего он добивается?» — думал заинтригованный следователь. «Все». Он совершенно ничего не понимал. Через час в мрачном, грязноватом помещении состоялся, вероятно, один из самых коротких военно-полевых судов в истории человечества. Три генерала, полковника и наследник престола судили террориста и его сообщницу, которые стояли в окружении конвоя. А Брадович зачитал обвинительный акт, а затем полковник Вайкевич спросил, имеют ли подсудимые сказать что-нибудь. Мы уже сказали, вы ничего от нас не добьётесь, гордо заявил юноша. Очень хорошо, на удивление покладисто согласился Вайкевич. В таком случае предлагаю голосовать. За совершённое этими людьми преступление предусмотрена только одна мера наказания смертная казнь через расстрел. Господин председатель, объявите голосование открытым. Террорист открыл рот. Он явно не ожидал от суда такой скорополитичности. Обрадович, только теперь в полной мере оценивший замысел полковника, тихо наслаждался происходящим. Он всегда был высокого мнения об уме Вайкевича, о суждении человека, который при любой властью хитрел соловить врагов государства. "К чему это, до да значит? Голосую расстрелять", сухо сказал Иванович. Присоединяюсь, подал голос полковник. И я, отозвался Верзило Новоакович. По присоединяюсь. Это был наследник. Расстрелять, чтоб другим было не повадно, проскрипел Ракитич, сердито шевеля усами. Единогласно, подытожил Вайкевич. Никто даже не пытался возразить против того, что полковник фактически стал исполнять роль председателя. Господин Обрадович, Занесите решение суда в протокол и вызовите расстрельную команду. Он поднялся с места. Так скоро, вырвалось у Михаила. Не вижу смысла ждать, хладнокровно отозвался полковник. Не пройдёт и получаса, как эта парочка нагонит бедного Лазовича, который, как выразился бы старый Брегович, стоит в очереди к ладье хорона. Вы не имеете права, отчаянно выкрикнула женщина. Это не суд, а издевательство. Вам предоставляли возможность говорить, но вы не пожелали ею воспользоваться, мягко напомнил ей Ваикевич. Очень жаль, потому что если бы вы рассказали нам всю правду, возможно, приговор был бы другим. Михаил закусил губу. Ему внезапно почудилось, что его против воли втянули в какое-то представление, в котором полковник является режиссёром, а он Михаил может играть только подчинённую роль. В самом деле, что это за суд, который не занял даже и 10 минут? Он оглянулся, ища на лицах окружающих неодобрения действий Ваикевича. Но, судя по всему, не одобряли чрезмерно расторопного полковника, только подсудимые. Генералы вели себя так, как будто ничего особенного не произошло. Финал этой поразительной сцены на следующее утро рассказал Амали всезнающий Пётр Петрович Аленин. Словом, не успели они глазом моргнуть, как их приговорили к расстрелу. В зале суда они ещё держались, а когда вышли, девушке едва не сделалось дурно. Скорее их вывели во двор и попросили встать к стенке. Тут оба сильно переменились в лице. Сами понимаете. Одно дело стрелять без оружных, и совсем другое, когда стрелять будут в тебя самого. Напротив выстроилась дюжина солдат, все рослые, хмурые ребята. Командовал расстрелом лейтенант, забыл его фамилиду, да, впрочем, она не так и важна. Глаза осуждённым завязывать не стали. И вот вообразите себе, звучат команды: "Готось, целься, пли!" И солдаты дали залп. Когда дым рассеялся, стало видно, что обо приговорённых живы, что вовсе не удивительно, так как было приказано стрелять холостыми. Пётр Петрович сдержанно улыбнулся. Можете себе представить, Амалия Константиновна, что сделаешь с заговорщиками? Сильнейшее нервное потрясение. Но заметьте, юноша первым стал кричать, чтобы его пощадили, что он всё расскажет, только пусть больше не стреляют. Весь вечер, и всю ночь наши несгибаемые революционеры давали показания, а утром полковник помчался во дворец делать доклад королю. Помните моё слово, в Любляне скоро начнутся аресты, потому что уже сейчас говорят, что эти двое только одно из звеньев заговора против короля. А Маляна хмурилась. Ложный расстрел придумал Ваикевич, чтобы заставить задержанных говорить. Конечно, Амаля Константиновна, его высочество, которое он почему-то запамятал поставить в известность о своем плане, теперь с ним не здоровается. Но так как полковника уже восстановили в должности, и поездка в Дубровник отменена, то тем временем Милорат Вайкевич докладывал во дворце совершенно желтому больному Стефану. Эти двое входили в тайную организацию, называвшую себя Илья. Илирийские валеты в основном в ней состояли республиканцы-анархисты, но попадались и сторонники свергнутого короля Христиана и его супруги Федрики. Опознавательным знаком у заговорщиков служили половинки карт, изображающие валетов. Те, что покушались на вас, были, к примеру, валетами треф. В их организации Стефан поднял голову. Кто их возглавлял? крепко спросил он: "Старевич, старевич не имеет к ним никакого отношения?" Возглавлял их профессор Люблянского университета, который в своё время написал книгу о монархических мотивах в творчестве Брелевича. В очень положительный известный человек, в своё время ваш отец наградил его за труды. Правда, наши валеты трев утверждают, что председатель высказывался против цареубийства. Просто Они сами решили, так сказать, ускорить события. Они были уверены, что ваша гибель станет поводом к началу вооружённого мятежа. Мятежа? Король со стуком поставил чашку, из которой пил кофе, на блюдце, но сделал это так неловко, что напиток выплеснулся через край. Да, эта организация активно вербовала сторонников по всей стране. Войке вездел паузу. И самое скверное, Что они собирались поставить во главе мятежа генерала Новаковевича? Предатель, вскрикнул Стефан, его маленькая белая рука сжалась в кулак. У нас нет пока данных, что Новакович согласился на их предложение, поспешно добавил Вакевич, следователь Обрадович, продолжает работать по этому делу и неважно, отрезал король. Если Новаковичу стало известно о заговоре против короля, Он должен был поставить меня в известность. Или тебя. Ты не хочешь его арестовывать? Боишься его влияния в армии? Ну так вот. Я верховный главнокомандующий. И я приказываю тебе взять под стражу этого проходимца. Зови секретаря. Я сейчас же подпишу ордер на арест Наваковича». Вскоре по Иллирии прокатилась волна арестов. «Сами понимаете, валет — это не самая сильная карта». Им не по чину интриговать против короля. Пользуясь терминологией карточной игры, король побил их всех. Не сразу, разумеется, но за какие-то несколько недель с ними было покончено. Спаситель Вайкевич получил орден и в придачу к нему денежное вознаграждение. Как утверждали злые языки, вполне достаточно, чтобы пленить сердце богатой мадемуазель Рукавины». Звезда полковника сияла ярко, и Кислинг даже стал подумывать о том, что было бы чрезвычайно полезно вновь завести с ним дружбу. Узнав о планах резидента, Лото ужасно рассердилась. Вы хоть подумали, в каком свете вы меня выставляете? После того, как я делала всё, чтобы от него избавиться? Дорогая, снисходительно ответил Кислинг, вы недооцениваете достоинство гибкости. А ведь это Одно из важнейших качеств политика. Хочет этого полковник или нет, но он политик, а значит, с ним можно договориться. Не думаю, сомнением протянула балерина. И вообще, гибкость куда нужнее в постели, а в политике без неё вполне можно обойтись. Кислинг расхохотался и сказал, что непременно вставит её шутку в свои мемуары, которые когда-нибудь напишет. Но, к сожалению, по независящим от него причинам ему не удалось осуществить свой замысел. Итак, организация мятежных валетов была разгромлена, а главные заговорщики арестованы. Ваикич удвоил охрану короля, и Стефан теперь чувствовал себя куда увереннее, чем в дни последовавшие за последним покушением. Он больше не ходил на скачки, чтобы не искушать судьбу, но побывал на дне рождения Лоtty. и преподнёс ей дорогие подарки, которые призваны были помочь ей затмить баронессу Курф. Словом, жизнь мало-помалу возвращалась в привычную колею, и казалось, что теперь-то уж всё точно будет хорошо. Поэтому Стефан не воспринял всерьёз доклад стревожного министра финансов о том, что происходит что-то странное, потому что некто... скупил все долговые обязательства и лирийского правительства. Министр долго собирался с духом, прежде чем осмелился сказать монарху то, что стоило сказать уже давно. Казна пуста, у них нет денег, они живут в долг, а срок уплаты по многим обязательствам уже подошёл. И если кредитор потребует возврата денег, на что он имеет полное право, им будет нечем платить. Позор, позор! Как принято у королей, Стефан раскричался, обвинил во всём нерадивого министра и пообещал дать ему отставку, но потом, слегка остыв, стал размышлять. Конечно, подарки Лотте, подарки жене, которая под влиянием барона Сокурф пристрастилась к модным платьям и красивым украшениям, игра в казино, строительство подрома да ещё всякие мелочи, вроде единовременной выплаты Ваикевичу. Обрадовичу и тем, кто раскрыл заговор Валетов, всё это обошлось недёшево. К тому же, судя по докладу министра, налогов в этом году собрали мало, а ещё впереди маячила угроза неурожая, нерадостная, прямо скажем, перспектива. Вызвав министра, король извинился перед ним за несдержанность и перешёл к делу. Необходимо договориться с кредитором, кем бы он ни был, Может быть, он согласился принять пока залог серебряной рудники? И министр отправился на встречу с кредитором, который оказался щеголеватым господином средних лет с почти седыми волосами. Господин этот был тесно связан с парижскими банками и сходу огорошил министра заявлением, что оскудевшие рудники его не интересуют. Кроме того, он вообще-то выполняет поручения некоего лица... у которого имеются в Иллирии свои интересы. Какие именно это лицо согласно сообщить только при личной встрече с Его Величеством? После того, как были оговорены все необходимые условия, встреча состоялась как бы случайно в очаровательной беседке парка Тиволи напротив фонтана. И хотя уже выбор места говорил о многом, Стефан все же был искренне удивлен, когда увидел... Амалио Корф